Глава 12. Вж, едва успеваю пригнуться, как над моей головой пролетает цветочный горшок. Бам! Он разлетается вдребезги о лавочку. Лида, что случилось? слышится из глубины дома. Всё хорошо, мама, кричит Лидка. Я тем временем успеваю отойти на безопасное расстояние. Что за итальянский темперамент? Mamma mia, cosa dicca tratta, sama basta. Кого ты собирался фотографировать, Кабель? Драгуишская вопрошает Лихадеева: "Эту стерву Подасинкину, знаю я про вас всё, и не стыдно ей, да но в матери тебе годиться, чтобы соответствовать подсчётам Лиды Подасинкина, должна была родить в 5. Математику Лихадеева точно не сдаст. Для выразительности Лида свишивается из окна практически по пояс. Вижу, что без галтера под халатиком нет." Действительно, что за буржуазная привычка дома нижнее бельё носить? Нежная девичья грудь подпрыгивает в такт её отчаянной жестикуляции. Нам бы на вступительных в театральный эту сцену разыграть, точно возьмут на повышенную стипендию. Али договорил: "Я же тебе беспокоюсь". Замерла глазами хлопает. "У тебя же экзамены сейчас, тебе готовиться надо, а фотография это дело долгое, а так, конечно, лучше тебя кандидатуры нет". А зачем райкоме фотки понадобились? Лидо выдает первая смысленная фразу за сегодняшний вечер. В Москву отправят, не моргнув глазом вруя. Слышал по всей стране сейчас самую красивую комсомолку выбирают. Зачем? Этого я не знаю, говорю равнодушно. Мое дело фотографии сделать. Хрен с ним с экзаменом, решает Лиходеева. За три дня я у нее не стану. Ну, Алик. Если благодаря тебе я в столицу поеду. Её глаза и губы таяют обещание. Что может быть лучше, чем хорошо замотивированная модель? Тогда завтра я могу на тебя рассчитывать, уточняю. Да я, да всё, что скажешь. Завтра в 4 я за тобой захожу. Алик, я тебя не узнаю, Лидка подпускает в голос хрипотцы. Ты такой строгий. Не как до шутки шутить, говорил дело ответственное, и завтра одежду подготовь нарядные и повседневные. Халачик этот тоже возьми, очень он тебе подходит. Литка делает вид, что только замечает фривольность своего наряда и пытается одной рукой застегнуть пуговки, а второй берет под козырек. Есть, мой генерал, вольно, рядовой Лиходеево командую, и цветок подберет, то засохнет. Ой, что ж я маме скажу? Алитка хватается за голову. Это всё ты, я ли виноват? За фотоплёнкой в Кадышев я добираюсь автостопом. На это авантюра меня подбивает Женька. Когда я прихожу к нему за советом, он первое время дуется. Я полностью игнорировал его целых несколько дней. А ведь раньше они саликом были неразлучны, как Петров и Васечкин. Электроникы Сараешкин, шарик, как от матрёшки, на я его на бабу променял. Да, для всех знакомых лид оказывается универсальным объяснением любого моего неблагонадёжного поведения, но Женькино любопытство тут же побеждает обиду. А зачем тебе плёнка? Лидку буду фотографировать. Ты опять по заданию райкома гонишь. Женька от волнения вытягивает губы в трубочку, так что у него получается Гонив зуб даю от Березово до Кадышева километров тридцать, но как это часто водится в нашей стране, прямых маршрутов не существует. Надо сначала ехать до Белоколодыска шесть часов на электричке, а потом обратно в Кадышев еще пять на автобусе, в общей сложности одиннадцать часов пути. Для бешеной собаки семь верст не крюк. Серьез задумываясь о том, чтобы одолжить велосипед или даже пойти пешком. Но Женька развеивает мои сомнения. В восемь у фабрики, говорит, я против попутчика не возражаю, вместе веселее. Единственное, что меня огорчает это интегралы. Судя по тетрадкам, Алих их щёлкал как орешки. Прокрастинировал, убираю в комнате, расставляю книжки по цветам, потом по толщине, потом по первой букве фамилии авторов, пробую выжечь гирю. Нет, это ещё хуже интегралов. Наконец нахожу себе нужное и самое главное срочное дело. Обхожу дом в поисках места для фотолаборатории. На первое время мне пообещал помощь Митрич, но я не буду на хлебничать вечно. Мне нужно собственное пространство, где я буду проявлять снимки, рассматривать их, кадрировать. Моя личная творческая мастерская. Сначала забираюсь на чердак. Здесь низко, едва удаётся выпрямиться в полный рост. Из щелей в полу пробиваются острые лучи света, доски под ногами скрипят. Можно сделать свето маскировку, проложив что нибудь по полу, но мне в целом не нравится помещение. Кажется, один неудачный шаг и я окажусь посреди гостиной. Может, зря опасаясь, но рисковать не хочу. Гораздо лучше подошел бы погреб, но у нас его нет. Зато есть летняя кухня. Это просторное помещение, похожее на веранду, но полностью закрытое окнами. Кухня пристроена к дому сзади и имеет отдельный вход. Хозяйственные соседи в таких целые лето разделывают и перерабатывают дары садов и огородов, а у нас оно пустует и забито всяким хламом. Дверь закрыта на щеколду снаружи. Тяну на себя, и она неожиданно легко открывается, щёлкную выключателем, но ничего не происходит. Полафон пустой. Выкручиваю лампочку из своей настольной лампы и повторяю попытку. Печально, но не безнадежно. Обнаруживаю несколько стопок старых газет, пять трехлитровых банок, два сломанных стула и мешок со строительной смесью, размокший а потом высохший до состояния камня. Все покрыто толстым слоем пыли и паутины. Рядом с выключателем на стене вижу розетку, проводка. Внешне она вьется по стене, но по мне даже выглядит стильно. Притаскиваю из комнаты магнитофон и врубаю первую попавшуюся кассету. Опять от меня сбежала последняя электричка. Самым трудным оказывается вытащить цемент, остальное выношу и складываю горкой во дворе. Мама целые дни проводит в доме культуры, днём творческий коллектив готовится к гастролям по полям и хозяйствам района, а вечерами она репетирует со своим самодеятельным театром. Только пообедать забегает в перерыве и спать ночью. Я целыми днями предоставлен сам себе. Спросил у нее завтра утром насчет дальнейшей судьбы этого хлама. Газеты попробую сдать на муколатору, деревяшки в костер. Терпеть не могу хлам. Как говорил герой Булгакова, разруха начинается в головах, и захламление жизни — ее первый признак. Беру ведро и тряпку и отдраиваю начисто полы и стены. Что только не сделаешь, лишь бы не садиться за математику. В завершение отмываю еще и окна. Современных моющих средств у меня нет, так что остаются разводы. Но, по крайней мере, свет они начинают пропускать нормально. Три стены у летней кухни глухие. Зато четвёртая, обращённая в сад, лишна метр поднимается над землёй, а выше представляет собой сплошное панорамное окно. Я открываю створки, и в помещение врывается сладкий запах вечерних цветов. В берёзовый почти нет комаров. Аришка Берёзовка промыла своё русло среди известняковых плит и питается ледяными родниками. Она практически не образует ленивых тёплых заводей, где выводятся личинки кровососов. Даже вечером, когда в саду темнеет, вокруг лампочки крутятся только две большие ночные бабочки. Чувствуй себя здесь в полностью пустом помещении куда уютнее, чем в крохотной комнате среди вещей и памяти другого человека. Ого, результат, я снимаю с ненавистной провисающей панцирной сетки жёсткий матрас и перетаскиваю его в летнюю кухню, кладу его прямо на пол и засыпаю, едва голова касается подушки. На утренней пробежке тело слегка болит после вчерашнего кросса на переганки с копчёным, но это приятная мышечная боль, которая уходит на первых километрах. Намеренно сбавляю темп и бегу так медленно, как только могу. Моя цель не добиться рекорда, А двигаться без остановки как можно дольше по времени. Сначала надо укрепить дыхание и сердце, а потом скорости и силы придут сами собой. Результат приходит сразу. Организм требует кислорода, и лёгкие начинают раскрываться. Я дышу настолько глубоко и с таким удовольствием, словно до этого грудь стягивало железным обручем. У поворота на прогонную ко мне присоединяется ещё один бегун, младший лейтенант Степанов. Молочё престраивается рядом. На нём синий спортивный костюм с гордо вышитой буквой Д Динамо, на ногах белые кроссовки с красной полосой. На Adidas не похоже, наверное, что-то из соцлагеря. Мимо дома по Досинкину мы движемся синхронно и торжественно, как колонна трудящихся мимо трибуны на прозалее на Первомай. Искуль, привет. Няша прерывает свою разминку и машет нам ладошкой. Улыбаюсь и машу в ответ. Степанов сияет, как начищенный медный чайник. Почти сразу после этого он врубает первую скорость и уносится вперед. Я не ведусь на провокацию и сохраняю размеренный темп. Степанову быстро становится скучно, он замедляется и ждет меня. Мы добегаем до райкома, делаем вокруг здания круг почета и возвращаемся той же дорогой. На обратном пути он также молча сворачивает в свой переулок. И пахавать захватил. Первым делом спрашивает Женька: "Ня, беспечно развожу руками я. В кафе поедим. Буржуи что ли? Изумляется он. Зачем деньги тратить, если свое есть? Я до сих пор не понимаю ценности советских денег. С одной стороны, в копилке у нас было собрано всего семь рублей сорок пять копеек. Из них рубль шестьдесят я уже потратил в Белокалодиске." С другой товарищ Комаров весьма беспечно откупился от меня черванцом. Пока я чувствую себя как турист на отдыхе в чужой стране, который с глупой улыбкой смотрит на ценники, не понимая много это или мало. У Женьки бумажный свёрток, судя по запаху с бутербродами. Он несёт его прямо в руках. Я взял с собой брезентовый рюкзак, похожий по конструкции на армейский сидор. Отсутствие элементарной мужской сумки вомораживает въисъ куда я жъ мне с собою таскать со стороны фабрики выруливает грузовик обычный бортовой газон с синей кравишей рядом с водилою уже сидит круглолицая девушка в пёстрой косынки Женька отчаянно машет рукой там занято останавливаю его безразлично отмахивается он девушка в кабине белозубоха хочет водило больше пялится на её коленки чем на дорогу под громкий визг тормозов выдёргиваю кореши из-под самых колёс Жить надоело, орет водитель. Да Кадышева подбросите, его отбисовые души. Разгрузить с поможете? Легко. Тогда сегайте в кузов. В кузове стоят два ящика со штампами и бумажными наклейками, еще с десяток ведер спелой клубники. На Кадышевский рынок везет. Со знанием дела говорит Женька, там народу больше и спрос лучше. Прям ради этого машину гоняет, сомневаюсь. Не, видать, его на Ремзавод по наряду отправили. Приятель по хозяйски садится на один из ящиков, а таргашку взял, чтобы подкол иметь. Машина выезжает из города и скачет на буйраках по грунтовке, чтобы не вылететь из кузова, сажусь рядом с Женькой. Так что за задание, говорит, колись. Понимаю, что деваться некуда. Почти за час в кузове машины увиливать от ответа не получится, да и секрета особого нет. сам левшего фотографа из области Женька сам видел. Поэтому я широкими мазками рисую перед ним события вчерашнего дня. Ух ты, восхищайся, Женька, и ты что с ней целовался, с кем? С Подосинкиной. Из всего рассказа Женьок вычленял самую интересную для себя часть. Ну, многозначительно тянул я. Тебя литко убьёт, заявляет он. Не убьёт, мне её ещё фотографировать, отвечаю я. Когда они убьёт, соглашается приятель. Ну и дела. У нас в Универмаге плёнки нет, говорю. Приходится в Кадышев ехать. Да, там Универмаг серьёзный, подтверждаешь, Женька, в два этажа. Грузовик весело пылит по просёлку. Мы держимся за борта, и разговор сам собой стихает. Удаль дороги, бескрайние поля, с одной стороны колосицы ещё зелёной пшеницы, с другой буйно цветёт жёлтым что-то масличное, скорее всего, рапс. Границы районов мы пересекаем незаметно. Когда-то это был один уезд с центром в Кадышеве. Это старинный купеческий город, знаменитый своими ярмарками, конями и лошагиными борышниками. Каждую осень сюда свозили со все округи урожай и проводили большую хлебную ярмарку, после которой целые хлебные караваны тянулись по дорогам или баржами по реке. И сейчас самым высоким зданием в Кадышеве остаётся элеватор. Его видно издалека. Он словно маяк указывает нам путь, когда остального города ещё не видно. Грузовик проносится мимо и катится вдоль улицы, застроенной коренастыми двухэтажными домами ещё прошлого века. Чуть дальше стоит хлебозавод, который мы чуем по запаху намного раньше, чем видим. Надо будет домой буханку прихватить, думаю. Привозной хлеб в Берёзове оставляет желать лучшего. Мы проезжаем центр, и грузовик вместо асфальта катит по старинной брусчатке. Вон, тычет пальцем Женька. Я вижу кубическое здание, типично советской постройки из стекла и бетона. В больших панорамных окнах стоит несколько манекенов в строгих костюмах и ярких разноцветных платьях. Водитель едет дальше, через два квартала от универмага рыночная площадь. Рынок тут раза в четыре больше Бирюзовского и находится на почетном центральном месте, а не на окраине. Рядом над ним возвышается угрюмое желтое здание Кадашевская крытка — единственная в области тюрьма строгого режима. Говорят, а строг тут построили еще при Иване Грозном, и через него по этапу шли казаки с стенки Рязина. Грузовик лихо останавливается, из кабины выскакивает торговка. Она оказывается пухлой и смешливой девушкой в теле. Летнее платье пикантно обтягивает её выпуклости. Женька спрыгивает вниз, я подаю корзины, и за пару минут кузов свободен. "Что ж вы ягодки не покушивали?" удивляется она. "Угощайтесь". А мы-то как истинные комсомольцы в кузове слюни глотали от соблазна. Продавщица накручивает нам два кулька из газеты и щедро насыпает туда огромные бордовые клубничные. Если что, говорит водитель, я отсюда в 2 стартую. После этого тут всё равно никакой торговли. Он подмигивает девушке, и та с готовностью хихикает. Видимо, они уже о чём-то сговорились на этот срок. И назад водитель снова поедет не один. Рукам, говорил, 2 часа по моим планам это в притирочку. Но синица в руках лучше журавля в небе, тем более, что водитель доставил нас шустро. Ещё только 9:00 утра. Не спеша идём по мощёной брусчаткой улице. Не зря говорят, бульжник орудие пролетариата, такое выковырять и запустить мало не покажется. Перед зданием местного райкома растут голубые ели, деревья особые, привилегированные. Слышал я историю про одного придурка, который такую ель себе на Новый год спилил. Посадили, причём по политической статье. Клубника, крупная, как петушиный гребень и очень сладкая. Предлагаю где-нибудь помыть её. Женька смотрит на меня как на сумасшедшего. Ты что? Она же в "Светочке". Универмаг, оказывается, закрытым. На расписании значится с 10 до 8. Придётся почти час по городу шататься. Женька тянет меня к автомату с газированной водой, кидает 3 копейки, стакан с шипением наполняется сладкой жидкостью с сиропом. Я полоскаю свой водой из фонтанчика. Про микробы здесь или не слышали, или те советских людей боятся и на них не напрыгивают. Решительно бросаю монетку и пробую. Сироп сладкий, пахнет грушей и очень хорошо утоляет жажду. Банально звучит, но мой нос настолько привык к химическим красителям и отдушкам, что здесь просто наслаждается. Не бось, этот сироп делался из самых настоящих груш, с самым настоящим сахаром. Обалдеть. От нечего делать, доходим до хлебзавода и покупаем в ларьке у входа свежайший батон за тринадцать копеек и шагаем по улице, откусывая от него по очереди. Наконец, двери магазина открываются, мы проходим через отделы одежды и обуви, поднимаемся на второй этаж и утыкаемся в свою цель. Отдел кинофото совмещен с канцелярскими товарами. По одной стене лежат альбомы, тетради, ручки и цветные карандаши. По-другой расставлены упаковки фотобумаги, пачки проявителя и фиксажа, кюветы для проявки, катушки. На полке вижу фотоувеличитель УПА, похожий своей странной формой на гиперболоид инженера Гарина. И, конечно, есть пленка, даже разных видов. Только весь наш энтузиазм разбивается о табличку, ушла на склад.